Если много было людей, которые отзывались неодобрительно о поведении Татищева, распускали о нем сущие клеветы, по его выражению, то и сам он в постоянном раздражении не щадил других. Ни одно распоряжение правительства не заслуживал его одобрения. Самолюбие последнего из ученой дружины было страшно оскорблено. Он считал себя способнее многих, а между тем эти многие, находясь у источника власти, распоряжались не спрашивая его совета, а он был загнан в узилище, откуда голоса его не было слышно. В октябре 1744 года он писал Черкасову «Рыбный промысел здесь в полной конфузии, что промышленникам отказали, а Раевскому вступить не можно, прибыльщики или откупщики ничего не знают, работников нет». Деньги растеряют и чаю прибыли не сыщу, только я не вступаюсь. Слышу, что князя Михаила Голицына послаом в Персию посылают. Ах, как довольна знаю, что человек хотя не глуп, да не развязен, опасно. более худо, особливо, что мы при настоящем случае могли бы многую пользу приобрести, если человек способный, а лучше князь Алексей или иной, кто проворный и ласковый, особливо не скупой. Тут же Татищев писал Черкасову, что может принять на себя составление истории Петра Великого, и представлял условие. Аги истории Петра Великого – Хотя мне сама государыня императрица Анна Иоанновна изволила говорить, и госпожа Чернышова по приказули, или собою ни одного говорила, но я ведая намерение отговорился, тем что лгать не хочу, а правду писать может кому противно будет, ибо много тех, которые сущую правду за обиду почтут. Нынешь тех многие уже при всех лис или под защиту ее императорского величества будут безопасны. Приняться можно, ежели потребное к тому не оскудеет, и сущие первые люди не столько для письма, сколько для искания времен тех по чужестранным гисториям и совета, каким порядком, согласно с правилами гисторическими, изъяснить, ибо славный гисторик Пуффендорф сочиняет шведскую, а потом бранденбургскую гисторию знатных и в немалом помощников имел. Второе, денег к тому немного надобно, кроме жалованья, но и те более от других услуг получают. Третье, чтоб потребные известия отовсюду давали, о чем и прежде во все губернии помнится. В 1736 году указы посланы, чтоб к сочинению географии мне требуемые известия прислали, и многое получено, но туне осталось. Четвертое, дом и более ничего. Если ее императорское величество заспособно меня к тому усмотреть и изволит. Я с охотой трудиться готов, и ваше превосходительство произведением так полезного всему государству дела немалую честь приобрести можете, а ее величество более, нежели великим иждивлением древле, в Египте и Риме, Музолеями или надгробными великими строениями, таковую гисторию вечную память и славу родителю своему и отцу всея империи бесконечно устроить, следственно ее величество. Величество, слава и благодарение бессмертное умножится. Но за всем тем я, помня приказ мне последнего отца моего, ни на какое дело не напрашиваться, но от тягчайшей услуги не отбиваться, так единственно остаюсь в воле и повелении ее императорского величества. Вслед за этим письмом написал он другое, в котором представил перечень своих заслуг, а вместе и неприятностей, претерпенных им с самого начала служебного поприща. Что моей здесь горести и едва сносной трудности принадлежит, то я воистину рад бы, как можно отсюда освободиться, ибо вижу, что хотя много трудился и верную услугу мою показал, яков вся калмыцкая комиссия в персидских, кабардинских, салтонутских и киргизских делах столько сделал, чего более требовать не могли, И в указах вижу, чего не надеялись. Внутреннее же канцелярию весьма в лучший порядок привел. Дела трудные, через много лет тянувшиеся по крайнему разумению нельзя сдаться ни на какие послы, по правости и законам перевершил, обиженных прилежу оборонить. и воров и разбойников надлежащие осудил, здешнему городу многие пользы открыл и показал, доходы казенные умножил и тягостные народу или вредительные частью отставил, частью к рассмотрению представил, но за все оное не токма награждения не вижу, но и надежды не имею, паче же от злодеев горестное оклеветание и поношение терплю». И мой труд другим приписав награждение и милостью ее величества исходатойствовали мнеш и жалованье дать не хотят. Ваше превосходительство, довольно знаю прежние мои приключения, сколько я терпел, и несмотря на злость сильных и чинительные мне препятства, верно государству и государству служить прилежал. Первое, Демидов через адмирала графа Апраксина так меня Пред его величеством Петром великим оклеветал, что все думали о моей погибели, но я ведаю мою правду, надеюсь, что его величество сам дело внятно рассмотрит и неправовую клевету наказать не оставит. Смело поступал, и оправда вся большую его величество милость получил. Второе. По смерти его величества сколько меньшиков за вымышленные и вредительные деньги на меня озлобился. что в ссылку послать указ в сенат записал, но устедясь сам и милость ее величества тогда я избавился яко невинный. Третьи. Долгорукие первого с вами в ссылку послать определили. Потом как они вознамерились я честь государя и целость отечества разрушить, которым я сильно воспротивив, с прочими удержал, они мне виселецу и плохую суля сами пострамились. Четвертое. Берон, ища себе ненадлежащие власти и силы, вздумал, что я ему в том же, як уже и в похищении великого от сибирских заводов дохода препятствовать буду. Разными образы искал меня губить. Первого ссоривал с Черкасским, с Алтыковым и Головкиным, что всем было известно. Но види, что недостаточно принудил на меня плутов бить челом и беззаконно судить велел дважды без всякой вины под караулом держали, но Бог по невиномности моей меня избавил. Ныне долгорукий вспомнит узлобу смертельно меня обидит, поносит и бранит. И может что ее величество клевещет, то к моей не ужасаюсь веды. Если б я его злобу ему явно истолковал, то как он так и другие из со соседств дом принуждены были меня в покой оставить. Но враги не хотели оставить Татищева в покой, и в начале 1745 года. Он мог ясно увидеть, что человек на дружбу которого он больше всего полагался Черкасов, считал нужным для себя уклониться от посредничества между ним и императрицей. Он должен знать татищего, чтобы он доносил о делах прямо императрице. Старик однако не понял намека и по-прежнему отвечал Черкасову длинным письмом.